Педро Хуанес оторвался от записей. Да, надежда на Лео Бернштейна полностью оправдала себя. Только он, отнёшисься сначала с недоверием, потом признал в заросшем оборвыше, у которого не было сил даже привести себя в порядок, сына своего бывшего лучшего друга. Лео взял его к себе, проявляя истинно отцовскую заботу, помог подняться на ноги, оправиться от болезни. Лео Бернштейн был уже стариком, а поэтому отдал все свои чувства одинокого старого мужчине Педро, видя в нём и сына своего друга, и своего наследника. Он допустил его в общество, только твёрдо убедившись, что Педро ничего не помнит о случившемся. Он передал Педро деньги отца, которые находились у него, причём с процентами за все эти годы, сделав его богатым. Он передал Педро все секреты деловой жизни и тайный бизнеса, радуясь такому способному ученику, который всё схватывал на лету. А когда через полгода под пристальным наблюдением старика по адресам начал заниматься делами, то адвокат пришёл в восторг от его природного ума и деловой хватки. Вот тогда-то Педро и поделился со стариком тайной, узнанной им от друга. о деньгах, находящихся в сейфах банка, о деньгах, которые добыл и оставил в банке Мехико. Тедди Томпсон. Старик долго думал, а потом нашёл способ присоединить их к уже немалому состоянию Педро. Педро не шёл вверх, а скорее летел. Уже через год его состояние исчислялось миллионами, а через полтора года он женился по рекомендации Лео Бернштейна. женился на очаровательной девушке, принёсшей ему не только радость в жизни, но и положение в обществе. Может быть, кто-то и завидовал столь блистательному взлёту Петрова, но завидовал тихо, где-то в глубине души. Сейчас его уже все просто боялись. После двух-трёх попыток выбить его из седла, когда он расправился со своими противниками хладнокровно и жестоко, использовая весьма умело все свои деньги и связи, чем удивил даже Лео Барштейн. Больше желающих стать ему поперёк дороги не находилось, тем более что в большом бизнесе, куда он ворвался, уже многие хотели иметь его союзником. И вот пришло время, которого он ждал более 2 лет после возвращения в мир цивилизации. Пришло время исполнить последнюю волю умершего друга Наконец эти бумаги, доставленные Чарли перед ним, и последняя воля друга будет исполнена. Он принялся дочитывать последние листки. На этом мы и порешили. Около 3 дней ушло у нас на сборы. Я решил взять с собой только свои документы, деньги и пистолет. Я рассказал Педро, что на оборотной стороне фотографии певички, которую я оставлял с записями, Нанесены данные местонахождения денег организаций, и при возможности мы сможем их изъять. Мы полностью доверяли друг другу, а поэтому я даже раскрыл ему шифр этих записей, известный только мне. Педро же в минуту отдыха вспоминал свое детство, рассказывал мне все до мельчайших подробностей. Он так красочно мог описать события и людей, что я мысленно видел их. И мог бы узнать на любой фотографии и при встрече в жизни. Педро при помощи старухи собрал в дорогу пищи и питья, которое придавало бодрости и было изготовлено самой старухой. Этот день мы назначили на следующее утро. Педро стало несколько легче, а я чувствовал, что меня вот-вот начнёт тряпять лихорадка, потому хотел быстрее выбраться отсюда. Итак, последняя ночь. Я собрал все свои записи, привёл их в порядок, прикрепил к переднему листу кусочком смолы фотографию певички. Может быть, она нам ещё принесёт, если не счастье, то деньги. И вот в заключении запишу два наших последних желания, а утром передам пакет на хранение старухе. Она будет знать, что за ним может приехать кто-то от нас. передав ей привет от Педро или Эги и коробку с бутылками рома, который, оказывается, старуха так любит. Мы прекрасно понимаем, что возможно будет и так, что мы не сможем выбраться отсюда оба, потому что сил у нас было не очень много. Могли мы выбраться из этих зарослей и вдвоём. Тогда мы поклялись, что как братья никогда не расстанемся и будем во всём помогать друг другу. Но мы, реально оценивая обстановку, предусмотрели и тот случай, когда из этих чертовых зарослей выйдет только один из нас. Слишком много было опасностей на пути, чтобы не предусмотреть и такой вариант. Поэтому в случае такого исхода мы дали друг другу клятву, что выполним в течение трех лет, изъяв эти записи, последнюю волю умершего. Моей последней волей будет следующее – чтобы Педро Хуанес изял эти записи и опубликовал их, оставив себе все деньги. И я не хотел, чтобы меня считали убийцей, хладнокровно застрелившим из своего пистолета трёх человек. Педро высказал в виде своей последней просьбы желание отомстить за отца. Он так красочно описал портрет убийцы, который носил в своей памяти столько лет, что я его представил как живого. Но если мне придётся жить и отомстить за смерть отца Педро, то я для верности привожу подробное описание этого человека со слов Педро. Педро Хоанес дочитал записи, встал из-за стола, вплеснул в стакан виски и выпил всё одним глотком. Он подошёл к окну, его глаза были закрыты, но он видел мысленно те дни. Их оказалось пять. И с каждым днём они всё больше теряли силы, подставляя друг другу для помощи свои обессилившие плечи. А на третий день случилось непоправимое. Его названного брата, обессилевшего от лихорадки, укусил змея. Он перетянул его опухшую и посиневшую руку ремнём и тащил его почаще, сколько хватало сил, а потом отдыхал, чтобы протащить ещё несколько метров. «Оставь меня!» — прохрепел тот во время очередного привала, словно в бреду. «Я умираю, но помни, последняя просьба». Это были последние слова того, кто стал ему самым дорогим человеком за несколько дней общения. Педро вспомнил, что только убедившись в смерти друга, стал он сдирать у подножья большого дерева травяной пласт большим ножом. Он сделал неглубокую, но все же могилу. Потратив много нужных сил, он стащил труп в эту могилу. Себе Педро Хуанес взял только деньги, а документы и магнум положил в карман умершего. Затем он засыпал труп землей и уложил травяной пласт. И его подобрали на пятый день у дороги. Обессиленный, оборванный и обросший, он попросил доставить его в любой город. Несколько дней он боролся со смертью, а потом разыскал старика Бренштейна. И сегодня, спустя более 2 лет, он имел перед собой документы, документы, чтобы выполнить последний свой долг перед встреченным прекрасным человеком. Он уже почти знал, что должен был сделать, но сейчас был уверен, что придётся приказать Чарли убрать мистера Эркандеса, чтобы выполнить последнюю волю друга. Он открыл глаза, отвернулся от окна и сплюнул на роскошный ковёр, потому что снова почувствовал во рту привкус крови и бензина. читал Валерий Стилмащук апрель 2021 год